7, Несмотря на довольно позднее время, Сергей все еще торчал в кабинете. «Что, Пашиш?» – одобрительно кивнул, входя Турецкий. «Да вот бумаги привожу в порядок, Александр Борисович». «Что нового по делу?» «Предсмертную записку Травина провел сквозь экспертизу». «Наверное, подлинное, да?» «Да, конечно. А как вы догадались?» – съязвил Сергей. «А я догадлив от рождения. Еще что?» «Больше ничего. Я ж говорю, бумаги приводил в порядок. А что у вас?» «Что у меня?» – тут в двух словах не скажешь. «Такое все. Не хочешь ли пивка Синебрюхова? В Бармали тут заскочил. Жрать захотелось после похорон беда. Шесть банок взял вот, а?» конечно с удовольствием а может быть ко мне махнем а, александр борисович я на работе не люблю но просто в горло не идет ей богу в субботу взяли водочки с мешуткой и не смогли не пошла ну прихвати ее с собой глядишь пойдет дежурный на проходной проводил завистливым взглядом прозрачный пакет в руках сережа с шестью банками пива едва початой литровой смирновской А я, разглагольствовал на ходу Турецкий, знал одного прокурора, который не то что на работе мог заложить, это-то запросто. На суде во время обвинительной речи, понимаешь, ставил собака такая графин прямо напротив себя, и выступал мерзавец прихлебывая. Требую, значит, со всей строгостью законности, понимаешь, смертной казни, ну и так далее. Выйдя на улицу, Турецкий свистнул, подзывая Рогдая. Турецкий знал, что только если он будет сейчас хорохориться, балагурить, нести ахинею, только в этом случае он не свалится с ног от усталости. Тогда откроется второе дыхание, и, может быть, удастся зацепиться хоть за что-то в этой довольно странной истории с чередой не связанных как бы друг с другом смертей. Но вместе с тем такой последовательной цепью смертей в одной простецкой в сущности семье. «Ну вот, и этот прокурор, добавлю, любил ужасно ордеры на обыск нам подписывать. Ищи, ищи, давай, ты не манкируй. Глядишь, найдешь чего, вези на экспертизу. Попробуем тут, что уж». Машина тронулась. «С чего начнем?» – спросил Сергей, пропуская турецкого в квартиру впереди себя. «Начнем сначала, как обычно». «Я музычку поставлю, вы не против?» Наоборот, я за. Я понял вас. Сергей поставил музыку, причем довольно громко, а затем вдобавок включил еще воду на кухне в ванной. Не сильно так, шумело, чтоб. Сергей знал, что турецкий очень не любил серьезных разговоров на фоне тишины, легко подслушать на большой дистанции. Ведь луч инфракрасного лазера, совершенно невидимый глазом, запросто наводится на окна квартиры и считывает колебания стекла. Стекло дрожит от речи, как мембрана. Единственный тут способ весь разговор топить в шумах. Да и выпивка сама была только предлогом, чтобы не беседовать на службе. Турецкий говорил ему, что были случаи утечки информации, довольно странные, раз 5-6 за последний год. Сергей принес с кухни кофейник две чашки, потушил верхний свет, оставив неяркий торшер. Они сидели рядом, плечо к плечу. «Что-то серьезное, Сергей», – начал Турецкий. «В жизни я такой бутафории не видел. Вот к этой Ольге, к вскрывшейся, неоднократно являлся ее покойный отец». «Грама Фаэн?» «Ну да, конечно». И убеждал ее, Турецкий сделал выразительный жест рукой, «покончить с жизнью». Так доложил мне травен. Доложил и через час повесился. «Похоже, добровольно». Да, добровольно, забыл сказать вам, экспертиза. Да ясно, ясно, турецкий отмахнулся. Серёжа открыл бар, выбор, в котором был невелик. Все та же водка до да пива, привезенная ими, и сразу поставленную аккуратистом Сергеем в бар. Вынув бутылку водки, Сергей выжидающий, покачал ее в воздухе. Нет, водку не буду. Давай пиво. Сергей убрал водку на место, достал две банки пива и бокалы. «Вот именно», кивнул Турецкий. «Допустим, это правда. Так и было. Травин не соврал. Их так убить решили. Таким вот странным способом. Подумай, организация какая. Гипноз, психоз, режиссура. И все ради чего, а?» «Я бы сделал катастрофу». «Разумно. Но кому бы ты устроил катастрофу?» «А кому надо?» – глуповато спросил Сергей. «Вот-вот. Вопрос номер один». Предположим, сначала что грохнуть надо было всех троих, нерешительно высказался Сергей и вопросительно взглянул на Турецкого. Разумное предположение, ведь в жизни же все трое и погибли, да? Так значит, всех троих, допустим. Что бы ты сделал, Сергей, на месте преступников, стремящихся уничтожить сразу троих? Ну как чего, автокатастрофа? Автомобили нет у них, пешком они ходят. Подкараулить, сымитировать нападение, ну или с целью ограбления. Таких пытаться грабить до да смокруха и может только идиот, простые инженеры, слабо твое прикрытие. А хулиган, просто, всех троих, двоих, как хочешь, вечерком под фонарем. Нет, тоже не получится. Ты забываешь, ведь Травин был приходящий. Все окружающие знали, конечно, что они сожительствуют, как говорят в народе. Но все же вместе они нигде старались не появляться. Это значит две катастрофы. Уже опаснее. Еще деталь. Она работала в вычислительном центре, там же, где и Травин. Почти всегда, но очень часто она работала в ночную смену. А сын нормальной жизнью жил. Школа, секция, бокс. То есть их всех троих наверняка можно было бы застать лишь дома. причем в ночь с субботы на воскресенье. Или на празднике Понятно? Понятно. Три катастрофы. Но нет. Уж проще застрелиться самому. Они пошли, видишь, на более тонкую штуку. Призрак. Дело, прям сказать, архисложное. Я бы даже сказал, практически невозможное. Но у ребят есть, видимо, гипнотизер. Нет. Это что-то тут накручено. Давайте исходить из фактов. Только фактов. «Мы можем утверждать, что Травина вели к самоубийству, подталкивали, принуждали? Нет, не можем». Дальше. Ольга была, конечно, явно не в себе. Тут просто. В июле у нее трагический погиб отец. Дальше. Через три недели мать умерла. Мать, родная мать, утешительница, опора и поддержка, советчик, отдушина. «Ага, остался Травин. Теперь про Травина. Заходит и ночует, но не женится». Уж все, казалось, осталось без отца, без матери, а он не женится. Приятно ей. «А пропади вы пропадом», – сказала Ольга Алексеевна и задушила сына. «В сердцах. А может быть, на сдвиге. Того слегка. И вскрытие тут не покажет ничего. Теперь остался травен. Тут ясно, комплекс вины у него огромный. Она, я думаю, ему давненько угрожала, что убьется вместе с сыном. Угрожала, чтоб женился». Когда он увидел вас в институте, то сразу заподозрил, испугался. Вдруг с Олей впрямь чего-то стряслось. «Вы следователь?» – он вас спросил. «Ага». «Так ясно. Значит, что-то там стряслось». Поэтому он и спросил в машине. «Что, Оля умерла?» «Да, умерла. А Коленька?» «И Коленька?» Тут он расстроился, понятно. «Не камень человек. Вы начали расспрашивать его, а что он вам ответит?» что он подлец, обманщик, двоижонец, что он ее да со своим-то собственным ребенком в могилу затолкал. Такое может человек мгновенно осознать и приговор себе при постороннем человеке огласить? Конечно, нет, не может. Вот он и накидал вам бочку ерунды про то, про сё, про призраков, чтоб вы отстали от него, а приговор себе он вынес, там, внутри, в душе, и через час привел его в исполнение. «Все очень просто, так?» «Да нет, так, но не совсем. Я после похорон беседовал с младшей сестрой погибшей, с Мариной Алексеевной Грамовой, 66-го года рождения, разведена, имеет дочь Анастасию 86-го года рождения, психолог по профессии, психолог. Да хоть стоматолог!» «Нет, не скажи, к ней, видишь ли, является тот призрак тоже». «Ложь!» Сергейский Пелаш едва не привскочил. «Вот это ложь! А призрак тот же самый?» «Тот же, тот же. Они их не могли сравнить, конечно. Они не вместе жили, понимаешь. А призрак появляется в квартире. По месту жительства. Прописки, значит. Ну, туфта!» «Послушай, не спеши. Ты слушай дальше. Мало того, что к ней, к Марине, являлся, как и к сестре, призрак отца...» Сегодня утром к ней пришли всей группой. Отец и Оля с Коленькой. Погибшие. Ай, бросьте. Не спеши, послушай. Так вот, умершая сестра сказала ей сегодня на рассвете, часов за пять до собственных похорон, что я на ней женюсь через неделю. На мёртвой или на живой, не понял? Нет, на живой. Марине. Не здорово, конечно, но терпимо, пошутил Серёжа. «На мёртвой хуже ведь жениться, да?» «Вот, а теперь шутки в сторону. Я напросился к ней дежурить на ночь, чтобы лично, может быть, присутствовать при появлении всех этих духов. Она, конечно, всей душой. Конечно, приходите. А если я приду с собакой?» «Конечно, и с собакой можно. Места хватит всем. Я говорю ей, надобно на легенду для соседей сочинить, не так ли?» Чтобы не спугнуть преступника, который призрак якобы. Она легенда? Ну, любовник. И это через три часа после похорон родной сестры и племянника. Да, лихо. Одержится, кстати, отлично. С собой владеет абсолютно. И дочка прелесть у нее. Даже сажать ее жалко. Кого, дочку? Глаза Сергея полезли на лоб. Да нет, ты что? Какую дочку? Маму, маму. «Однако вернемся к делу. Завтра я пойду к ней дежурить на ночь». «Так завтра вас, мне кажется, убивать будут, Александр Борисович, насколько я понимаю». «Угу, призраки. Гипнозу я, кстати, абсолютно не поддаюсь, проверено. А вот чего-нибудь в питьё подмешать или на иглу надеть, чтоб призраки явились, это можно». «А я другое думаю. Теперь-то они мудрить не будут». Вы просто все исчезнете. Вы, Александр Борисович, с Рогдаем, в канализацию, а Марина Алексеевна с дочерью – в иные города, в иные весе, иные паспорта. Вот этот вариант ты и проработай. Чтобы не ушли, случись осечка. За тебя!» Турецкий поднял бокал. Выпили. «А может, что-нибудь поесть сообразить?» – спросил Сергей. «Да нет, не стоит». Вот что еще запомни, стажер, на всякий случай, если что. В жизни я доверяю троим, Меркулову, Кости, Рогдаю и тебе. Спасибо, Александр Борисович. Серега был действительно растроган. А прокурору города Москвы положим, нет? Турецкий пропустил его вопрос мимо ушей. А вот тебе подарок от меня, на память. Опять же, если что случится. Турецкий протянул Сергею толстый карандаш. «А что это такое?» «Такая штука. Стреляет, как детский пистолет на 10 метров. Только там заряжен не шарик пластмассовый, а свернутые пружиной тончайшая стальная сеть с мельчайшими крючками типа рыболовных. Стреляешь в грудь, она в полете распружинивается и на обхват. Там грузы по концам. А результат такой – ты весь сетью опутан. Стальную проволоку не разорвешь рукой. Стоишь как связанный, а чем не видно». И дальше только на носилках транспортируешься. Дарю. И 20 зарядов к нему. На... А как же вы? И у меня такой же есть, ты не волнуйся. Один дружок мой старый мне пару штук таких принес. Лабораторный образец. А мы берем, так сказать, на испытание. Да, с этим вас в канализацию не спустишь. Не говори, Сережа, гоп, пока не перепрыгнешь. Боковым зрением Турецкий вдруг заметил, как за спиной Сергея медленно и бесшумно возникла какая-то светлая неясная фигура. Турецкий вздрогнул, его будто что-то толкнуло изнутри. Он очень медленно, боясь спугнуть, поднял глаза и увидал отчетливо человекоподобный обрубок, светлый, почти светящийся, висел в воздухе за спиной Сергея. Сергей, не подозревая ничего, вертел в руках подарок. Так и это. Стараясь не шевелить головой, Турецкий скользнул взглядом по Рогдаю, лежащему на полу. Рогдай был абсолютно спокоен. Призрак двигался по направлению к ним. Не шел, а, пожалуй, скользил. За то мгновение, что потерял Турецкий, отводя глаза на Рогдая, призрак стал ближе. Взгляд Турецкого, направленный на приближающегося мертвеца, оставался рассудочным. Он лихорадочно думал, фиксировал. Фигура, свободно висящая в воздухе. Фигура, плотно закутанная в саван. Какое странное, глубинно неприятное ощущение мелькнуло в голове у Турецкого. Такое же, какое возникает у тебя внутри, при виде мертвеца в гробу. Что это? Животный страх перед грядущей смертью, его призрака, я абсолютно не боюсь. А страх, природный дикий ужас, просто сковывает, как во сне. Не двинешься, не вскрикнешь. Сергей оторвался от карандаша и перехватил взгляд Турецкого, направленный ему за спину. Тут же призрак начал как бы растворяться в воздухе. «Александр Борисович!» – тревожно воскликнул Сергей и обернулся. За ним уже ничего странного не было. В тот же момент в противоположном от двери направлении за спиной Турецкого раздался сухой и короткий треск. Треск издала слегка приоткрывшаяся форточка, точнее бумага. Сергей успел заклеить на зиму окно, и бумага треснула по периметру форточки, когда та приоткрылась. Этот резкий треск заставил их вскочить. В первое мгновение оба не поняли, что и где треснуло. Рогдай исступлённо лаял на форточку. А когда перестал, в комнате вдруг воцарилась тишина, нарушаемая только тихим журчанием, доносящимся с кухни и из ванной. Там вода по-прежнему бежала из кранов. Турецкий медленно повернулся к бару. Открыл его, осторожно взял стакан. «Сюда мне водки налей». «Так ведь она для конспирации?» – удивился Сергей. «Вот-вот, налей для конспирации». Посмотрев, как Сергей дипломатически скупо плеснул ему водки, турецкий отобрал у него бутылку и налил себе полный стакан. «Что с музыкой?» – спросил он. «Почему не играет?» «Действительно, закоротило, странно». «И в Японии, значит, дерьмо делают». «Первый раз в жизни», – смертельно обиделся Сергей. «Это же кенводовская штука. Вещь». «Это не она. Это, наверное, не знаю. Воздух московский». Нашел он подходящее объяснение. «У нас ведь воздух-то какой. Помои газообразные. Вон форточку взять. Заклеил, а не запер. А была бы бумага, что надо, ничего не случилось бы. Точно говорю». А вы услыхали, как затрещало, встрепенулись, да? Да. Вот слух у вас. Не жалуюсь. Турецкий выпил залпом стакан и встал. Пошли, Рогдай. Вас отвести? Не надо. Я оставлю здесь свою машину. Поеду на такси, ты не волнуйся. Да что мне стоит отвезти вас? Я сто граммов пива выпил-то всего. Я отвезу вас, а сам вернусь. Без всякого такси. «Мне не домой», – сказал Турецкий. «Мне далеко сегодня, в Чертаново, другой конец Москвы». Перехватив удивленный взгляд Сергея, Турецкий пояснил. «Поеду я к Марине Алексеевне Грамовой». «А это зря!» – голос Сергея стал жестким и твердым. «Грубейшая ошибка!» «Я знаю, но появился новый факт, который все меняет». «Какой?» «Простецкий, я люблю ее».